Александре приснился сон. Её дом горел, горел весело с огоньком. Вокруг собрались соседи, и все почему-то пьяные, с гармошками вместо вёдер с водой. Саша не знала, что закрывать глаза или уши. Горел добротный, отцом построенный дом, и не имела сил от безысходности видеть эту жуткую, разрушающую её прошлое картину. Ещё тяжелее оказалось слышать повизгивание весёлой гармонии и приплясывающих вокруг пламени пьяных соседей. Хотелось со всех ног броситься куда глаза глядят, чтобы не видеть и не слышать творящееся вокруг в акханалии. Неожиданно она услышала голос отца, который продирался сквозь трескотню пламени. Он звал её, звал печально и молитвенно. Он просил не то о помощи, не то о прощении. И Саша пошла на голос в самую гущу бушующего огня. Она не чувствовала жара, наоборот, ее знобило, а за спиной слышалось улюлюканье, смех и скабрезные частушки. Она проснулась от скрежета ключа в замке, с минуты не могла прийти в себя ото сна и не хотелось отрывать тяжелую голову от дивана. Александр смотрел сон в гостиной возле телевизора, который беззвучно мигал какими-то картинками. Вероятно, сам автоматически заблокировал звук, нажав во сне на кнопки, то ли локтём, то ли ладонью. Во дверях продолжалось какое-то шевеление. Ключ шуршал в замке, проворачиваясь то в одну, то в другую сторону в попытках освободить дверь от щеколды. Женщина Сбросила ноги, нащупала тапочки и протерев глаза, на ощупь направилась в прихожую. Она торопилась, поэтому не включила свет и тихо приблизилась к двери. Лиза, это ты? Погоди, я сейчас открою. Александра протянула руку к замку, но неожиданно осеклась. Из-за двери не донеслось ни звука. Она вжалась в стену и прикрыла рот рукой, не зная, как поступить. Замок снова ожил, заскрежетал, потом дверь трехнулась от сильного удара и на время затихла. Но на какое время? Страх надвигался медленно. Сначала он парализовал ноги и постепенно поднялся до макушки. В голове мелькнуло, что надо позвонить Лизе, но в темноте она не видела полочки, да и совсем забыла поставить аппарат на зарядку. А если включить свет? то убийца сразу поймет, где она и как ее достать. То, что за дверями дышал убийца, почему-то не вызывало сомнений. Надо притаиться, спрятаться, стать невидимой и неслышимой. Саша сползла по стене на пол и прижала руки к груди, ощущая, как сердце вырывается из грудной клетки. Она не испытывала такой страх, когда жила на улице. Там она была своя. знала, по какой территории можно ходить, а на какой лучше не появляться. Александра избегала оживлённых улиц, полных огней, красиво одетых дам и богатых автомобилей. Её зона это заброшенные дома, задворки и тёмные закоулки. Это поберушки и профессиональные попрошайки лезут на многолюдные проспекты, где много сердобольных. А она бутылочки может собрать и сдать в лавку, чтобы купить потом уж зелёный пирожок с картошкой в уличном ларьке. А покушать волонтёры дадут возле трёх вокзалов. На тёмной стороне никто не нападёт, не ограбит, не изобьёт. А зачем? Она ничто, она тень, каким-то странным образом оберегающая свою никчёмную жизнь. Великая не боялась жить на улице, а страшно до да, дрожи в коленях стало здесь, в дорогой квартире, обставленной элитной мебелью. Внезапно пришло странное понимание, что богатые гораздо больше подвержены страху, чем бедные. Денежные мешки живут в сплошных опасениях за бизнес, капиталы, драгоценности, которыми себя окружают, а главное за собственную жизнь. Вот ложится богач в гроб и скукоживается от сожаления. Думает, как же это он помер с новыми зубами за сто тысяч баксов. И ведь не завещаешь никому и в подарок не отдашь. А деньги потрачены. А бедняк просит, положите в гроб очки, чтобы на том свете читать носовой платок, чтобы линзы протирать. Да не забудьте зубные протезы из стаканчика вынуть. и венчик церковный на лоб прилепите. Негоже безбожному туда. Грешно жил, может, на том свете зачтется, что с венчиком на лбу появился перед Всевышним. А ведь оба и богач, и бедняк знают, что на том свете не понадобятся ни очки, ни дорогие зубы за сто тысяч баксов. Да что там говорить? Даже оболочки нет, никакой. И придет понимание, что на земле, обретая тело, Они были обречены на пожизненную каторгу, не взирая ни на бедность, ни на богатство. И туда на землю отправляют только грешников для того, чтобы они исправляли свои ошибки, значит, в следующей жизни богач превратится в бедняка и наоборот, чтобы каждый пожил в шкуре другого. Александра тихо вздохнула. должно же мне когда-нибудь повести одна надежда на следующую жизнь где же случится родиться где богата и всё время страшно или в семье где еле сводят концы с концами но безопасно и спокойно она вспомнила недавний сон и мысленно покачала головой безопасность понятие относительное для всех За такими мыслями великая немного расслабилась. Замок тоже не подавал никаких признаков жизни. Александра неслышно поднялась, включила свет и наконец нашла телефон. Зарядка лежала рядом. После нескольких минут под зарядки наконец удалось набрать номер Елизаветы. Звонки гулко ударялись в пустоту, а Саша пыталась услышать голос подруги снова и снова. Ей казалось, что ей тоже угрожает опасность. Только одна мысль успокаивала: рядом с Елизаветой сильный мужчина. уж он-то не даст её в обиду. Александра сама не знала, сколько времени провела в прихожей. Она тупо сидела возле дверей, как верная собачка в ожидании хозяина. Наконец снова заскрежетал замок, но уже уверенно и по хозяйски. Саша подскочила от неожиданности и уже без страха, безошибочно осознавая, что вернулась хозяйка. Лиза, это ты? Ага, открывай. Александра зашуршала запорами, руки тряслись, и щеколда несколько раз рывалась из потных пальцев. А когда в проёме появилась подруга, великая бросилась в её объятия. Наконец-то думала, от страха с ума сойду. Лиза вошла в прихожую, почти волоча на себе до смерти напуганную подругу. Что случилось? Расскажи толком. Ты была права, кто-то пытался проникнуть в квартиру. Хорошо я поставила замок на предохранитель. Потом звонило тебе несколько раз. Испугалась неимоверно. Заболотская уловила запах Материнаго шампуня от волос Александры увидела полное ужаса глаза и снова подумала, что человек не может вот так притворяться, и что надо ещё раз проверить всю информацию. Завтра вызову слесаря, надо поменять замки. А сегодня спать. Лиза скинула туфли, бросила сумочку на пофик и направилась в спальню. И что, мы даже не поговорим? Александра провожала взглядом подругу. И почему с Лесорь вроде Кирилл обещал: "Ты с ним повздорила? Завтра всё, завтра". Заболотская повернулась. "Ты не поверишь, но я очень устала". Александра уловила холод в голосе и металл в глазах. Она пожала плечами и отправилась в гостевую комнату с мыслями Что уже злоупотребляет гостеприимством этого дома, а тем более надоело хозяйке, как горькая ретька. Великая пока не решила, как поступит дальше, но она знала точно: пора покидать чужой уют и комфорт. А ещё для неё стало очевидным, что на улицу уже никогда не вернётся. Завтра коли вяло и в молчании, в какой-то момент Александра решила Заговорить с подругой о том, что ей пора уходить, но та была углублена в свои мысли, и Саша не решилась лезть с расспросами, а тем более со своими прощальными речами. Завести шарманку об уходе значит в глубине души надеяться на то, что тебя станут держать. Лучше тихо собрать вещички и закрыть дверь с другой стороны. Но какие вещички? Можно попросить хоть какие-нибудь копеечки в долг, приобрести в секонд-хенде штанишки, тапки и курточку. И этого достаточно на первое время, благо лето впереди. Потом написать заявление в полицию о пропаже документов, а уже следом отправиться на поиски работы. Не может же все время не вести. Когда-то должно выглянуть солнце и на ее стороне. Иначе без надежды не стоит жить. Саша, откуда у тебя такая фамилия? Вопрос Лизы прозвучал неожиданно. Наша фамилия к величиственности не имеет никакого отношения, несмотря на то, что прадед принадлежал к сибирскому купеческому сословию. Оживлённо тараторил Александр, радуясь возможности разрядить обстановку. Дед был Великин. А когда родился отец Подслеповатая докторша в роддоме записала в метриках великий, заменив одну букву на другую. Родителей, то есть детка и бабку, сей факт не огорчил, так мы и стали великими. Последнее предложение Александра произнесла совсем вяло, видя, как на неё смотрит подруга. Женщина не могла расшифровать этот взгляд, но он её насторожил. Лиза Что-то не так? Ты сама не своя со вчерашнего вечера. Я понимаю, что чужой человек в квартире и прочее великое поднялось. Мне надо уходить. Так, никто никуда не уходит. Вот вернусь с работы и поговорим. Лиза бросила салфетку в тарелку и отодвинула стул. Дождись слесаря и прими работу. Запасные ключи сразу отнеси Миньор Вибрамовни. У нас хлеб кончился и молоко. Саша вздохнула с облегчением. Выход в неизвестность откладывался. Я смогу сходить в супермаркет. Вернусь вместе сходим. Заболотская основала по квартире, на ходу натягивая свитер, носки и собирая волосы в хвост. Александра следовала за ней по пятам со словами: "А можно я сама схожу?" Я забыла, как это — разглядывать полки и самостоятельно забрасывать пакеты в корзину. В прихожей Лиза обула кроссовки и сняла куртку с вешалки. — Да сходи уже! Она вынула из кошелька несколько купюр, взяла ладонь подруге в левую руку, а правой сверху припечатала бумажки. — Смотри срок годности продуктов и будь осторожна. Скоро вернусь. — Ты разрешишь одеть твой плащ? На улице дождь, а с зонтом совсем неудобно, если в руках пакеты. Да не вопрос.